Глава 19. Порядок в войске он поддерживал с величайшей строгостью, а восстановив старинные способы порицания и наказаний, он даже покарал бесчестием одного начальника легиона за то, что тот послал нескольких солдат сопровождать своего вольноотпущенника на охоту за рекой. В сражениях он никогда не полагался на удачу и случай. Все же он принимал бой охотнее, если накануне во время ночной работы перед ним вдруг сам собою опрокидывался и погасал светильник. Он говорил, что это примета испытана его предками во всех войнах, и он ей доверяет. Впрочем, даже среди своих успехов он едва не погиб от руки какого-то Бруктера. Тот уже пробрался в окружавшую свиту но волнение его выдало, и под пыткой он признался в преступном замысле. Примечание. Брукторы на Липпе были самыми упорными врагами римлян. В их области был разбит вар, и они захватили одного из его легионных орлов».